любишь в Деглемоне не кузена, а полковника. Сомнений больше нет». чего же мне нельзя любить его?» — воскликнула девушка с выражением живейшего любопытства. Ах, Жули, тебе не понять меня», — ответил вздыхая отец. «Все равно, скажите», — возразила она своевольно. «Хорошо же, доченька, выслушай меня». Девушки часто грезят благородными, восхитительными образами, какими-то идеальными существами, и головы их набиты туманными представлениями о людях, о чувствах, о свете. Затем они в простоте души наделяют самого заурядного человека теми совершенствами, о которых мечтали, и доверяются ему. Они любят в своем избраннике воображаемое создание – А в конце концов, когда уже поздно отвести от себя беду, обманчивое очарование, которым они наделили своего кумира, превращается в страшный призрак. «Жули, я бы предпочел, чтобы ты влюбилась в какого-нибудь старика, чем в полковника Деглемона. О, если бы ты могла предвидеть, что станет с тобой лет через десять, ты бы воздала должное моей опытности». Виктория я знаю. Он весел, но не остроумен. Весел по-казарменному. Он бездарен и расточителен. Это один из тех людей, которых небо сотворило для того, чтобы они четыре раза в день плотно ели и переваривали пищу, спали, любили первую попавшуюся красотку и сражались. Жизни он не понимает. По доброте сердечной, а сердце у него доброе, Он, пожалуй, отдаст свой кошелек какому-нибудь бедняку, какому-нибудь приятелю, но он обеспечен. Но у него нет той чуткости, которая делает нас рабами счастья женщины. Но он невежда себя любит. Есть много «но». Однако, отец, он должно быть и умен, и талантлив, раз стал полковником. «Милочка, Виктор всю свою жизнь проведет в полковниках». «Я еще не встречал того, кто был бы, на мой взгляд, достоин тебя», — сказал отец с каким-то воодушевлением. Он умолк, посмотрел на дочь, потом продолжал. «Да, бедная моя Жули, ты чересчур молода, чересчур бесхарактерна, чересчур мягка, чтобы перенести все горести и тяготы брака. Родители избаловали глимона так же, как мы с твоей матерью избаловали тебя». «Нечего и надеяться, что вы поймете друг друга, ибо у каждого из вас свои причуды, а причуды — неумолимые тираны. Ты станешь либо жертвой, либо деспотом. И та, и другая возможность в равной степени калечит жизнь женщины. Но ты кратка и скромна, ты сразу покоишься. Наконец в тебе есть, — добавил он взволнованным голосом, — Та тонкость чувства, которое не найдет отклика. И тогда он не докончил. Его душили слезы. «Виктор оскорбит твою непорочную душу», — продолжал он, помолчав. «Я знаю военных, милое мое дитя. Я жил среди них». Редко случается, что сердце таких людей в силах восторжествовать над привычками, порожденными то ли опасностями, которые их подстерегают, то ли случайностями походной жизни. «Так вы намерены, отец, — заметила Жули, полушутя полусерьезно, перечить моим чувствам и выдать меня замуж не ради моего счастья, а ради вашего?» «Выдать тебя замуж ради своего счастья?» — воскликнул отец удивленно, всплеснув руками. «Мне ли думать о счастье, дочь моя?» «Ведь скоро ты уже не будешь слышать моего дружеского брюзжания». Я всегда замечал, что дети приписывают эгоизму все жертвы, которые приносят им родители. «Выходи за Виктора, моя девочка. Наступит день, и ты станешь горько сетовать на его ничтожество, на его безалаберность, себялюбие, грубость, его нелепые понятия о любви и на множество иных огорчений, какие он причинит тебе». «Тогда вспомни, что под этими деревьями пророческий голос старого отца в туне взывал к твоему сердцу». Старик умолк, заметив, что дочь упрямо качает головой.